Кухня «Самый большой успех в кулинарии приходит тогда, когда удается примирить желудок с воображением». Хосе Мануэль Фаярда. Пансион в Санкт-Гильгене носит имя своего хозяина. А зачем придумывать красивые названия, когда имя Вилли здесь все знают благодаря его кухне? Кормят здесь на убой, со всем радушием, которое только можно себе представить. В книгах часто пишут, внизу, как в чаше, раскинулось озеро. Вот именно так. В чаше между горами нам и открылось впервые озеро Вольфганг. Машина остановилась вверху на трассе, а внизу, утопая в зелени, разбежались деревянные домики, над которыми виднелась колоколенка кирхи спустились к самому озеру, к забронированному пансиончику на самом берегу и поцеловали запертую дверь. Я заглянула в соседнее кафе, благо столики стояли прямо здесь, на площади, спросила, не знает ли кто, как нам попасть внутрь. «А у них выходной сегодня. Ну, попробуйте, постучите». Порадовали в ответ. Я поднялась по деревянным ступенькам на террасу к беленой двери и увидела прикрученный к ручке толстый конверт, на котором было написано мое имя, вскрыла. «Дорогая Джулия», — гласила послание, — «сегодня у нас выходной, и я приношу извинения, что вас не встретили. Здесь ключ, ваш номер на втором этаже. Ждем вас завтра в восемь утра на завтрак с приветом и наилучшими пожеланиями от всех, Вилли». Вот так, по-деревенски, нас ещё нигде не встречали. Открыли дверь, поднялись в номер, где нас ждали две бутылки пива, тарелка с фруктами и шоколадками и букет садовых роз. Открыли дверь на балкон и ахнули. Там площадь маленькая, заканчивающаяся озером. Утки и гуси мимо балкона пролетают, лебеди колышутся на воде. На следующее утро мы спустились на завтрак и попали в объятия Вилли в белом колпаке и поварском халате, и его веселой жены, а не Мари. Ох, как там кормили! И как радовались постояльцам! Как только мы приехали, слегка растерялись. Вместо привычных «так» или «Морган», доносящихся отовсюду в Вене, мы слышали что-то вроде «гргрр» — отвечали соответственно «то ухр «то у гумрр», И все были довольны. Вскоре узнали, что здесь в ходу чисто тирольские фразы и здороваются и прощаются словами «Храни Бог» или «Бог с вами». И мы тоже стали резвенько повторять рычать «Грюс год Здесь, в Зальцкомергуте, многие считают себя тирольцами, даже в Зальцбурге. Пансиончик наш деревянный, простенький, сидишь в обед за столиком на улице, за деревенским плетнём, озеро рядом синеет а по соседству – дом Моцарта. Вилли подтаскивает то супчик с блинными лентами, то фрикаделищу гигантских размеров в бульоне. А потом мне шепнули, что его тезка, немецкий канцлер Вилли Брант, у которого неподалеку здесь на австрийском озере был дом, специально приезжал в пансиончик Вилли, чтобы поесть его гуляш. Потому что такого гуляша, как готовит Вилли, нет нигде в округе. А секрет гуляша Вилли никому не выдаёт. Но женщины есть женщины, и разве может одна скрыть тайну от другой? Вот и нашла я себе шпионку на кухне Вилли, а потом и он расщедрился. Я ж не конкурент. Ресторан на озере не открою. Да и вообще, разве у меня получится такой гуляш, как у него, из мяса коров с альпийских лугов да на воде из горных рек? Но мы же попробуем. Не удержимся, правда? Оказывается, до сих пор я все делала неправильно, и мясо для гуляша не должно быть идеальной вырезкой. Как раз наоборот. Для настоящего гуляша из Зальцкомергутта нужны жесткие куски говядины с большим количеством соединительной ткани. В ней коллаген и жир. И если готовить гуляш очень медленно, то коллаген превратится в желатин, делая мясо нежным, а соус густым и насыщенным. Здесь берут мясо с самой задней, ближней к хвосту части – ватшинкин. Но разрешается брать и из плечевой, и даже с коротких ребер. Готовят гуляш заранее. Он получит нужный вкус лишь через два дня. Желательно эти два дня не трогать и не разогревать, а затем хранят в холодильнике не больше недели. И разогревать желательно только раз в день. Гуляш от Вилли из Зальцкамергута. Ингредиенты. 1 кг говядины, 800 г золотистого лука, пол столовой ложки сушеного майорана, пол столовой ложки тмина сухого или свежего, он обязателен и ничем не заменяется. Одна столовая ложка 20 г томатной пасты или мякоти томатов. 4 столовые ложки 30 граммов сладкой красной венгерской паприки, одна чайная ложка молотого острого перца или щепотка каенского перца по желанию, пол полстоловой ложки уксуса любого, 3 четвертых чайной ложки мелкой морской соли, 2 лавровых листа по желанию, оливковое масло или любое растительное масло. Обязательно большой глиняный или чугунный горшок с крышкой. Готовим! Нарезать говядину на 5-6 сантиметровые кубики. Только обрезать толстый наружный жир, если есть. Внутренний жир будет выделяться во время приготовления, что делает говядину нежной, а соус гладким и густым. Очистить лук и разрезать его пополам вдоль. Нарежьте на тонкие полумесяцы, чтобы все они готовились равномерно. Нагрейте одну столовую ложку масла на дне горшка. Добавьте говядину. И периодически переворачивая, дайте подрумяниться около пяти-десяти минут. Секрет. Мясо кладем не все сразу слоями, а по очереди, чтобы обжарилось равномерно. Столько мяса, чтобы покрыть дно, но не больше. Иначе оно не приобретет нужный цвет. Если необходимо, можно увеличить количество масла. Перекладываем подрумяненную говядину на тарелку и откладываем. Накладываем следующие куски в обжарку. Добавьте столовую ложку масла и лук в горшок. Тушить 8-10 минут на сильном огне, постоянно помешивая. Уменьшите огонь до среднего и тушите, пока лук не станет золотисто-коричневым и мягким, часто помешивая около 15 минут. Свежий майоран и тмин измельчаем как можно мельче. Сушеный стараемся раздавить ступкой или даже измельчить в кофемолке. Вилли давит их острым ножом, сбрызнув разделочную доску маслом, тогда травки не разлетятся по сторонам. Добавьте томатную пасту, майорант, мин и паприку к луку. Перемешать аккуратно около 20 секунд. Дольше нельзя, иначе паприка станет горькой. Совет. Все, кроме паприки, тушить с луком, перемешивая около минуты, и только потом добавить паприку на несколько секунд. Сразу добавьте уксус, а затем чашку 240 мл воды. Хорошо перемешайте и дайте луковой смеси тушиться, пока почти вся жидкость не испарится. Около 15 минут. Выключите огонь. Добавьте еще одну чашку холодной воды. Перемешайте блендером погружным. Соус приобретет ярко-апельсиновый цвет. Добавить в кастрюлю соль, лавровый лист и говядину, слив все, что натекло с мяса в тарелку. Перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем на медленном огне на 3 часа. Соус станет темным и загустеет. Через 3 часа подсаливаем по вкусу. Теоретически блюдо готово, но... Сглатываем слюнки... Даем остыть и убираем в холодильник на два дня. Подавать с кнедликами – это очень вкусно. Рулеты из говядины с картофельным пюре. Ингредиенты. Четыре говяжьих шницеля с небольшим количеством жира и без сухожилий. Одна морковь. Четыре маринованных огурчика. Одна четвертая стебля сельдерея. Одна петрушка. 150 граммов нарезанного кубиками шпика, 250 граммов нарезанного кубиками лука, немного неострой горчицы, соль, перец, говяжий бульон полстакана, поллитра красного вина. Готовим. Отбить мясо, намазать горчицей и приправить солью и перцем. Нарежьте морковь, сельдерей и корень петрушки и положите на мясо. Сверните и закрепите зубочисткой или свяжите нитью. Нагреть масло и поджарить рулеты. Выньте их и засыпьте луком. Налейте красное вино и бульон в сковороду, нагрейте. Снова добавить рулет в сковороду и тушите около 60 минут до готовности. Затем выньте рулеты и протрите соус для однородности через сито. Подавать политые соусом с картофельным пюре или кнедлями. Форель по рецепту из Зальцкомергота. 4 филе форели по 150 граммов каждой. Соль, перец. Мука для присыпки. 2 столовые ложки оливкового масла. 1 столовая ложка масла. Для кней для кармашка. 250 граммов муки. 2 целых яйца и 1 желток. Пол чайной ложки соли. 300 граммов картофельного пюре. 250 граммов плавленного сливочного сыра. Соль и перец. Одна горсть мелко порезанного дикого чеснока, 1 восьмая литра оливкового масла. Для кнедля. Смешиваем муку, яйца, желток и соль и вымешиваем до получения однородной массы. Для начинки смешайте пюре со сливочным сыром, желтком и приправьте солью и перцем. Мелко режем чеснок и смешиваем с оливковым маслом. Формируем из теста кружочки шириной 10 сантиметров и смазываем их яйцом. В серединку кладем немного начинки и сворачиваем мешочки, как у вареников, сжимаем краешки, чтобы не развалились. Осторожно опускаем в кастрюлю с кипящей подсоленной водой и варим около 5 минут, стараемся, чтобы кармашки не развалились. Вынимаем осторожно, поливаем чесночным маслом. Совет для праздничного изыска. взять 8 стеблей Отварить до готовности, залить оливковым маслом и подсолить. Теперь добавить немного сметаны, соли и перца и сбрызнуть лимоном, смешать в общую массу соус-миксером. Этот спаржевый соус подается к форели с кармашками-кнедлями. Форель. Смешаем муку, соль и перец по вкусу. Обваляем кусочки форели и отправляем на сковороду с разогретой смесью сливочного и оливкового масла. Сначала на сторону шкурки, потом на сторону филе. Выкладываем на тарелки, добавляем к недлик кармашек, поливаем соусом из спаржи. Хохбергхаус. Традиционные клёцки. Ингредиенты на 4 человека. 250 граммов муки. 20 г сливочного масла, 125 мл воды, одна щепотка соли, одна щепотка перца, одна щепотка мускатного ореха, три яйца. Готовим как обычные наши домашние клёцки. Смешиваем тесто на разделочной доске, осторожно мокрыми руками или ножом соскабливаем небольшие кусочки в кипящую подсоленную воду. Когда наши клёцки сварились, выкладываем их на сковороду к обжаренной мелко нарезанной луковице. И добавляем четверть стакана говяжьего бульона и 200 граммов натертого на крупной терке сыра типа гауда. Приправить солью и перцем и тушить до выпаривания бульона, чтобы клёцки чуть-чуть поджарились. Можно добавить острого или копченого сыра для лучшего вкуса. Дахштайншницель. Жареные свиные эскалопы. Свиные эскалопы по числу едоков. Для панировки мука, яйцо, смешанное с молоком и солью, панировочные сухари. Нагрейте масло в сковороде, обжарьте обваленные в панировочной смеси из колопы. Подавайте с салатом и брусничным вареньем. Маринованная радужная форель. Ингредиенты. Два очень свежих филе радужной форели, около 200 граммов каждой тщательно очищенный от костей. 10 граммов морской соли, 5 граммов сахара, 40 граммов оливкового или другого растительного масла, одна столовая ложка мелко нарезанного укропа, три горошинки перца, две ягоды можжевельника, одна веточка свежего орегано, можно заменить сушеным. Готовим! Для приготовления маринадов в ступке измельчить соль с сахаром, маслом, нарезанным кубиками укропом, перцем, ягодами можжевельника и орегано и хорошо перемешать. Положить форму филе рыбы в кастрюлю кожей вниз. Залить маринадом рыбу и хорошо втереть. Накрыть форму льняным полотенцем и мариновать в прохладном месте два дня. Перед подачей нарезать острым ножом тонкими ломтиками. Подается с зеленым салатом, с горчицей, с хреном и ломтиками обжаренного хлеба. На подготовку уходит ровно 10 минут. Совет. По этому рецепту можно также мариновать другие виды рыбы, и сельдь, и скумбрию, и лосося, и так далее. Сырно-картофельный супчик. Ингредиенты. 500 граммов нарезанного очищенного картофеля, 100 граммов сыра типа «Эмменталь», 170 граммов копченого бекона, 100 граммов лука-порея, мелко нарезанного кубиками, 80 граммов сливочного масла, 1 литр говяжьего бульона, полстакана белого вина, одна чайная ложка тмина, полчайной ложки майорана, 250 миллилитров сметаны, 250 миллилитров густых сливок, соль, перец, немного сахара, 2-3 зубчика чеснока, мелко нарезанные кубиками, садовые травы, чуть-чуть лимонного сока. Готовим. Обжарить бекон и отложить в сторону. Растопить сливочное масло и обжарить 200 граммов картофеля с луком. Добавить воду и белое вино, довести до кипения. Добавить сметану, сливки и сыр. Теперь хорошенько промять или вилкой или ручным блендером в кастрюльке в однородное пюре. Добавить травы, специи, чеснок, бекон и оставшуюся нарезанную картошку. И варить в течение 15 минут украсить луком пореем и подавать горячим сбрызнув лимонным соком топ творожно- малиновый торт ингредиенты для торта 6 яиц желтки и белки разделены 250 граммов сахара 250 граммов муки 1 столовая ложка разрыхлителя 1 вось литра масла и 1 вось литра воды смешанные готовим Смешайте половину сахара с яичным белком и взбивайте до образования пены. Вторую половину сахара взбить с желтками до кремообразного состояния. Медленно добавьте водно-масляную смесь к желткам, перемешивая до полного смешивания. Осторожно добавьте муку и яичные белки. Выпекать при 170 градусах в течение 15 минут. Творожно-малиновый слой. Сделать творожный крем, смешав 500 граммов творога, 250 граммов сахара и 8 граммов желатина. Распределить по запеченному верху торта и дать застыть. Сверху поливается малиной. Разогрейте 500 граммов малины, сделайте из нее пюре и полейте торт. Фритто тензупе. Мой любимый, простой и очень вкусный супчик. А главное, что и делать ничего не надо особо. Этот суп известен в Баварии под названием «фледлезупе» или «крем-бульон». Нам нужен говяжий или куриный бульон, зеленый лук и испеченные привычным для вас способом недрожжевые блинчики-несладкие. Блинчики режутся на тонкие длинные полоски и опускаются в тарелку с горячим бульоном. Сверху посыпаются зеленым луком. «Все!» Ингредиенты для блинчиков на 4 порции супа. 2 средних яйца, 2 третьих стакана молока, 160 мл, мука, 100 г, 1 чайная ложка сахарной пудры. Готовим. Просейте муку по большой миске и затем добавьте сахар, молоко, яйца и щепотку соли. Хорошо перемешайте ингредиенты, пока не получите жидкое тесто. Убедитесь, что в нем нет комочков муки. Нагреваем антипригарную сковороду, смазываем каплей масла и выпекаем блинчики. Блинчики сворачиваются все вместе и острым ножом на полоски.